В виртуальности никто не афиширует свои биографические данные, но Вика даже не подозревает, насколько их не привык афишировать. Я... Хорошо. Мне двадцать девять, Леонид. Прежде чем ответить, я еще успеваю обрадоваться. Трид-четыре. Никогда бы не подумала. Я тебе давала двадцать с небольшим. Не стоит говорить, что мои опасения были прямо противоположными. виртуальность виртуальности лживо. Нет, виртуальность как лед. Мы вмерзаем в нее раз и навсегда. Нашу первую маску невозможно снять. Потом можно придумать сотни тел, но то первое всегда будет заметно. Твоей первой маской была, мадам? Вика берет с стола сумочку, достает сигареты, закуривает. Да, Леня, мы получили грант на исследование сексуального поведения людей в виртуальном пространстве. Западники были немножко на этом повернуты. Как-никак треть информации в сети касалось секса. Вот я и придумал такой образ. Уверенная, тертая жизнью, все повидавшая, хозяйка, бордель. Он получился, признаю я. Вика выдыхает дым и спрашивает с легкой иронией. Может быть, я такая есть в глубине души? А мне плевать. Вру я, вру, но Вика не спорит. у тебя успокоил? Почти. Он хороший специалист. Ты можешь спокойно приводить своего приятеля. Смотрю, на часы. Время еще есть. Это не так просто, Вика. Тут важно угадать и прийти за ним вовремя. Смешной вы, народ, хакеры, бросает Вика. Мне тоже смешно. Надо же, меня посчитали крутым программистом. Ты позволишь у тебя поспать? Что? Поспать. Я почти сутки в глубине, а лучше со свежей головой. Вика, вот чудо, подходит к вопросу по-деловому. Тебя разбудить? Да, через два часа. Спи, будь как дома, я сама тебя разбужу. Она треплет меня по волосам. Этот жест скорее подошел бы мадам, но мне все равно приятно. Кивает на постель и выходит в ту дверь, что ведет в костюмерную. Через минуту мадам выйдет из своей комнаты и отправится командовать девочками. А я совершаю не совсем корректный поступок. Достаю из кармана куртки катушку с тонкой нитью. На конце нити грузик. Ветер за окном не утихает ни на минуту. Нитку раскачивает. таки вытравливаю ее до конца. Когда грузик касается склона, смотрю на нить. Каждый метр я отмечен полоской красной краски. Семь с половиной метров. Простыни тут не помогут. Ну, ничего. В борделе наверняка есть веревки, хотя бы в тех комнатах, что предназначены для сада мазохистов. Выкидываю катушку за окно. Мне чуть-чуть неловко, но я утешаюсь тем, что Вика наверняка разрешил бы этот маленький эксперимент. Она ведь сказала, будь как дома. Я плюхаюсь на узкую кровать, прямо на покрывала, закрываю глаза. Но перед тем, как позволить себе уснуть, все-таки выхожу из виртуальности и приказываю Windows Home разбудить меня через два часа. Сон приходит почти мгновенно. Я почему-то надеюсь, что снова увидишь что-то сюжетное и пророческое, как в прошлый раз, когда Алекс расстрелял неудачника. Но мне снится полный сумбур. Радуга, сияющая над Диптауном, ослепительные всполохи, похожие на дип-программу. Только эта радуга сложена из уступов, это библейская лестница, уходящая в небо, и я иду по ней, словно компьютерный маг в своих крылатых шлепанцах. Цвета, оказывается, имеют разную плотность. Я проваливаюсь в фиолетовых и синих слоях, слегка опираюсь на зеленый и твердо ступаю по желтым. Город подо мной ярок и наряден, я вижу и восквозь цветной туман. Во сне я даже знаю, почему иду в небо. Где-то там наверху хрустальный купол глубины, разделивший мир пополам. Я должен разбить его? Или оружие маньяка? Или голыми руками? Как получится, хрусталь треснет и прольется на город ослепительным звездным дождем. Ведь звезды, они из хрусталя, это не подлежит сомнению, из колкого хрусталя, отражающего свет наших глаз, и что-то случится. Может быть, звезды сожгут нас, может быть, успеют остыть и упадут в подставленные ладони, не знаю, чего именно я хочу. Главное не ошибиться и ударить вовремя, оно уже определено. «То время, когда я смогу превратить барьер в миллионы хрустальных звезд. Оно почти пришло. Время! Время! Леонид, время!» Открываю глаза под шепот Windows Home. Проходит пара секунд, прежде чем я осознаю, где я нахожусь. А еще через мгновение входит Вика. «Ты проснулся?» Киваю, сажусь на смятый постель Тру лоб, голова тяжелая. Надо было ей дольше спать или вообще не ложиться. — Я свою кофе, — говорит Вика.